Урок на Пруте. Сколько бы забот не доставляли усложнившиеся после Полтавы международные дела, в целом они уже не вызывали таких опасений, как раньше. В самом деле, достаточно вспомнить 1700 год, когда разбитые русские войска бежали из-под Нарвы, в смертельной тревоги спрашивали. А что если Карл XII сразу же пойдет на Москву? Или 1708 год, когда спешно укрепляли старую столицу, вывозили ценности из Кремля и собирались ради удобства его обороны разрушить храм Василия Блаженного. Теперь ничего подобного вообразить было невозможно. Прославленный и непобедимый Карл XII привел с собой в Россию шестидесятитысячное войско, войска, обижал из ее пределов в сопровождении всего двух сотен дрожавших от страха спутников. Турция, которая вплоть до Полтавы нависала домокловым мечом над южными границами России, упустила благоприятный момент, когда основные силы русских были заняты войной против шведов. Европу связывали по рукам и ногам военные дипломатические передряги, дележа испанского наследства. Да и вообще, кто осмелился бы замахнуться на победоносную полтавскую армию Петра? Как же могло случиться, что летом 1711 года эта самая армия, окруженная превосходящими силами врага, будет на краю гибели? В прудской истории, оказавшейся какой-то нелепой трагико-комической интермедии Петровской внешней политики, причудливо смешались парадоксальные ошибки и случайность, Сказались незавершенность, лихорадочная поспешность многого в преобразовательной деятельности Петра, где гениальность великих замыслов сочеталась иногда с опрометчивостью конкретных решений. Началом всего и здесь стояла Полтава, известие которой произвело ошеломляющее впечатление на правителей Османской империи. До этого они выжидали, когда Россия попадет в трудное положение, чтобы напасть на нее, вернуть Азов, захватить юг Украины и Польши, снова дать крымскому хану право ежегодно грабить и разорять русские земли. Разгром шведов под Полтавой вызвал в Стамбуле взрыв слепой ярости. Беглого шведского короля, явившегося вместе с Мазепой, встретили с почетом, как героя, и сразу развернули военные приготовления, двинув войска к русским границам. Посол Толстой писал Головкину из Стамбула, «Не изволь удивляться, что я прежде, когда король шведский был в великой силе, доносил о миролюбии порты, а теперь когда шведы разбиты, сомневаюсь. Причина моему сомнению та, турки видят, что царское величество теперь победитель сильного народа, шведского, и желает вскоре устроить все по своему желанию в Польше, а потом не имея уже никакого препятствия, может начать войну и с ними турками. Так они думают, и отнюдь не верит, чтобы Его Величество не начал с ними войны, когда будет от других войн свободен. Поскольку, несмотря на полтавскую победу, конца войны со Швецией не предвиделось, Петр в грамотах султану выразил твердое желание по-прежнему соблюдать мирные отношения с Турцией. В качестве условия Россия требовала задержать Карла XII и выдать предателя Мазепу. Однако султанское правительство, ссылаясь на Коран, который предписывает предоставлять гонимым убежище, отказалось выдать России ее врагов. Что касается Мазепы, то вопрос отпал сам собой, ибо в сентябре 1709 года старый предатель умер. После долгих колебаний, споров, обсуждений в Стамбуле, все же склонились к миру, и в январе 1710 года султан Ахмед III принял Толстого и торжественно вручил ему ратификационную грамоту, подтверждающую Константинопольский договор 1700 года. Кроме того, подписали соглашение о шведском короле. Он должен был вернуться в Швецию через Польшу, по территории которой его будет сопровождать русский отряд. Если это его не устроит, то ему придется самому найти себе дорогу на родину. Миролюбивая акция султана вовсе не означало, что в политике разлагавшейся Османской империи возобладали реальные государственные интересы. Как справедливо отмечал, Александр Сергеевич Пушкин в истории Петра. Две тысячи мешков шведских денег, захваченных под Полтавой, были Толстым выданы визирю, что весьма подкрепило его дипломатические рассуждения. Толстой получил аудиенцию, султан объявил, что он готов подтвердить мир. Толстой по случаю подтверждения мира был произведен Петром в тайные советники. Подтверждение мирного договора в России пышно отпраздновали. Но оказалось, что радовались преждевременно. Турецкая страна сразу же стала колебаться. Метод возвращения короля объявили невыгодным, а Карлу XII неожиданно удалось приобрести в Стамбуле огромное влияние. Приближенные Карла развернули в Турцию бешеную активность. Главным средством воздействия на султанское правительство оказались, как всегда, деньги. Король получил золото, которое вывез и оставил после себя Мазепа, затем сделал крупный заем в Гальштинии а также у английских банкиров Братьев Кук из Левантийской компании. В конце концов, сами турки предоставили ему огромную сумму, которую он использовал в основном на подкуп султанских чиновников. Сначала Карл думал о возвращении в Швецию, но перебрав несколько возможных маршрутов через Польшу, Австрию, Венгрию, морем и через Францию и так далее, Он надолго остался в стране правоверных. Его требования и приказы Стокгольму срочно создать новую армию и направить к нему, чтобы разгромить Петра и покарать Москву, а он все еще твердил об этом, натолкнулись на верно подданный отказ по причине полного истощения Швеции. Приходилось думать о защите своей территории. Но, потерпев поражение в собственном королевстве, он одержал победу в столице султана. Сам король, презирая дипломатию, редко вступал в контакты с турецкими хозяевами. Все делали два энергичные помощника. Первым был Мартин Нейгебауэр, перебежчик-немец, ранее находившийся на русской службе. Его наняли в качестве воспитателя сына Петра, царевича Алексея. Педагог из него не вышел, а его наглые домогательства высоких придворных чинов вызвали скандал. Негей Бауэра выслали из России, но он отомстил царю, напечатав в Европе яростный антирусский памфлет. Этим, видимо, он завоевал расположение Карла, сделавшего его своим секретарем. Теперь Нейге Бауэр получил от Карла XII ранг чрезвычайного посла Швеции при султанском правительстве. Столь же активным представителем Карла был Станислав Понятовский, генерал и резидент короля Лещинского при шведском короле. Политическая основа сделки Карла XII с Османской империей была изложена в письме короля султану. Обращаем внимание вашего императорского высочества на то, что если дать царю время воспользоваться выгодами, полученными от нашего несчастья, то он вдруг бросится на одну из наших провинций, как бросился на Швецию вместе со своим коварным союзником, бросился среди мира без малейшего объявления войны. Крепости, построенные им на Дону и на Азовском море, его флот обличают ясно вредные замыслы против вашей империи. При таком состоянии дел, чтобы отвратить опасность, грозящую порте, самое спасительное средство — это союз между Турцией и Швецией. В сопровождении нашей храброй конницы я возвращусь в Польшу, Подкреплю оставшееся там мое войско и снова внесу оружие в сердце Московии, чтобы положить предел чистолюбию и властолюбию царя. Спасительное средство, предлагавшееся Карлом, не имело для Турции никакого смысла. Что мог дать султану союз с королем Швеции, у которого уже не было практически войск в Турции? а оставшееся в Польше войско генерала Красау ушло в Померанию. Тем не менее, Ней Гебауэру и Понитовскому удалось постепенно привлечь турок на свою сторону. Эмиссары Карла действовали по всем каналам. Так им удалось заручиться содействием матери султана Ахмеда III. В исторической литературе нередко рассказывает о том, что дипломатия Нейги Бауэра и Понятовского победила дипломатию Толстого. Но дело объяснялось гораздо проще. У шведских агентов оказалось больше денег, чем у Толстого, и они смогли предложить более крупные взятки. Поэтому им удалось в июне 1710 года добиться отстранения от должности великого визира Али Пашу, проводившего по отношению к России довольно сдержанную политику. Понятовский и Нейгебауэр сумели убедить султана, что Али Паша подкуплен русскими и изменяет правителю правоверных в пользу России. Новый великий визир Нуман Паша 24 июля вызвал Толстого, и потребовал, чтобы Россия отвела свои войска от турецкой границы и пропустила Карла в Польшу в сопровождении 50 тысяч турецких войск. Хотя это заявление было сделано в грубо ультимативной форме, Петр реагировал сдержанно. Он направил Ахмеду Третьему письмо, в котором подтвердил мирные намерения России и шел на компромисс, соглашаясь на переход Карла XII через Польшу в сопровождении трехтысячного турецкого отряда. Поскольку Россия держала тогда в Польше 30 тысяч войск, это не представляло опасности. Но, зная неустойчивость турецкой политики, в которой неизменной сущностью всегда оставалась неискоренимая враждебность к России, Петр принимает и другие меры. Прежде всего, дипломатические. Он приказал обратиться к империи и Венеции, как союзникам России, по старым договорам, например, от 1696 года, чтобы просить их помощи против Турции. Петр призвал также Августа II, вновь сделавшегося союзником России, подготовиться к совместному отпору турецко-шведскому наступлению. Однако в свете печального опыта все эти союзники были союзниками только на словах, а не на деле. Поэтому Петр приказал увеличить численность русских войск в Польше и назначил командовать ими князя Голицына, опытного и способного военачальника. Между тем обстановка в Стамбуле становилась все более тревожной, занявший место Али Паши новый великий визир Нуман Паша, продержался всего два месяца и был заменен Балтаджи Мехмед Пашой, который по своей ненависти к России и по преданности ее врагу Карлу XII превосходил всех своих предшественников. По случаю вступления на свой пост, Он, согласно обычаю, принял всех иностранных послов, за исключением одного посла России Толстого. Вскоре Карл получил от порты полмиллиона талеров в виде беспроцентного займа. От России потребовали полностью очистить Польшу от своих войск и не препятствовать возвращению шведского короля через эту страну в сопровождении большой турецкой армии. На письмо Петра Султану, посланное еще в июле, никакого ответа из Стамбула не последовало. Тогда в октябре Петр направляет новое послание, в котором требует решительного ответа. Либо Порто будет сохранять мир, и тогда шведский король, подрывающий мирные отношения между двумя странами, должен быть выслан из Турции, либо в Стамбуле не хотят мира, и тогда Россия двинет свои войска к границе и будет готова к войне в союзе с Польшей. И на это письмо ответа не было. Хотя обе грамоты дошли по назначению. Их отобрали у царских гонцов, которых посадили в земляные тюрьмы. Стало известно, что в Стамбул вызван крымский хан Давлет Гирей, закоренелый ненавистник России, давно требовавший войны с ней. Понятовский и Нейгебауэр немедленно нашли с ним общий язык, и силы, стремившиеся к войне с Россией, получили в турецкой столице новый, весьма влиятельный голос. На совещании Великого дивана тайного совета, у султана, где собрались все высшие сановники Османской империи, принимается решение о разрыве с Россией. 20 ноября 1710 года ей официально объявляется война. Но само по себе объявление войны было лишь формальным актом. Пока враждебные действия предпринимаются только лично против русского посла. Спустя неделю его дом подвергается разграблению, а самого Толстого сажают на старую клячу и через весь город везут в тюрьму Едикуле, знаменитый семибашенный замок, расположенный на южной окраине Стамбула, на берегу Мраморного моря. Однако практически война начнется еще не скоро. За предстоящие три года Турция будет четыре раза объявлять войну России, хотя воевать по-настоящему придется один раз. А пока политическая борьба вокруг проблемы войны с Россией продолжается, и в ней тесно сплетается в один запутанный клубок различные антирусские тенденции. Султанское правительство, Карл XII, Крымский хан, были явными, непосредственными ее участниками, действовавшими открыто на авансцене. Но за кулисами огромную роль играла дипломатия европейских держав. В самой Европе она не упускала ничего, чтобы вредить России и воспрепятствовать ей занять в международных отношениях естественно принадлежащее ей место предопределенная ее географическим положением, ее историей и всем процессом прогрессивного исторического развития европейского континента. Турецкая столица на время становится тем местом, где оказалось возможным нанести русским интересам особенно ощутимый ущерб. Дипломатии Англии, Австрии, Голландии и враждебной им по испанской войне Франции, здесь, несмотря на разделяющие их противоречия, как бы объединяются в стремлении во всем противодействовать России. Но кто же из послов европейских держав в Стамбуле особенно преуспел в этом деле? Крайне сложно ответить однозначно на такой вопрос. Приходится учитывать, что порой картина, представляющаяся нашему взору спустя несколько веков, деформируется наличием или отсутствием целого ряда документов. Случается, что события и действия, имевшие огромное значение, не оставили после себя документальных следов. И напротив, дошедшая до нас обильная документация может выдвинуть на первый план то, что играло в действительности далеко не главную роль. Поэтому сохранившиеся сведения о маневрах дипломатических представителей европейских держав в Турции необходимо сопоставлять с политикой тех же стран в Европе. При этом возникает самое неожиданное стечение обстоятельств. Характерный пример. Австрия являвшаяся центром Священной Римской империи, германской нации. Исторически она была естественной союзницей России по борьбе с Турцией. Россия и Австрия являлись союзниками по последней войне против Османской империи, завершившейся Карловицким миром. Но уже тогда, когда мы видели между ними возникли острые противоречия, они продолжают сказываться и теперь. К ним добавляются и действуют новые, из-за того, что под властью империи, как и под властью Турции, находились славянские народы, связанные с Россией религиозно-этнической общностью. Возвышение Москвы не могло не порождать их надежд на национальное освобождение, а это, в свою очередь, вызывало тревогу в Вене, и усиливала там антирусские тенденции. Но, как это часто встречается в дипломатической истории, опасения, вызванные ростом мощи другой державы, толкают на союз с ней, чтобы связать ее возможные, но нежелательные действия узами дружбы. Именно так решили действовать в Вене после Полтавы. Летом 1710 года Германский император направляет в Москву чрезвычайного посла, генерала Велчка, для переговоров по поводу предложенного Вены договора о союзе и дружбе.